К знакомой двери на площадке пятого этажа я добралась при последнем издыхании и была не в состоянии даже жестами дать понять мое отношение к бабе из квартиры напротив, глазок которой так и выпирал из глазка ее двери. «В чем дело?» неприязненно — неприязненно спросила я Миколая, захлопнув за собой его дверь. «Видишь ли, — вежливо ответил тот, — у меня неприятности с позвоночником.